Глава двадцать первая Потянулись тоскливые осенние дни. Они становились все короче, погода все холоднее и дождливее, да к тому же постоянно дул пронизывающий ветер. Теперь подумать было нельзя о том, чтобы гулять вместе по городу. Ансельм и Маша прятались от непогоды в недорогих кондитерских, в книжных магазинах и музеях. Там было тепло и уютно, заодно можно было посмотреть интересную экспозицию или купить новую книгу, не говоря уже о чашечке какао с пирожными. Прилюдно молодая пара только держалась за руки, не позволяя себе никаких нежностей, иначе их поведение сочли бы очень вызывающим. Если они обнимались, то только при встрече и прощании, но им хотелось постоянно касаться друг друга и, конечно же, целоваться. Ночью все было совсем по-другому. Укрыться от ветра и дождя можно было разве что в подворотне, в арках, где их никто бы не увидел. Но все равно там было грязно и неуютно, да и лужи кругом. На драконах в такую погоду кататься было опасно. Они стали очень скользкими от дождя, да и некомфортно было бы даже в плаще летать в эту скверную погоду. Зонтики еле выдерживали порывы ветра поэтому ночью Ансельм и Маша практически перестали выходить из дома, и их драконы грустно лежали в лужах, дождь им был нипочем. Однажды Ансельм прислал записку с Совой о том, что завтра вечером он приглашает Машу в театр. Это был частный театр, небольшой и уютный, там в основном показывали драматические спектакли русских авторов, Островского и Чехова. В этот раз давали нашумевшую пьесу «Горького на дне», Маша помнила ее еще по школьным урокам литературы, и ей любопытно было посмотреть, какой будет постановка, костюмы, декорации. Когда они приехали в театр, почти все места были заняты, а люди все пребывали и пребывали. Вскоре в зале не осталось ни одного свободного места. Маша с Ансельмом сидели на пятом ряду, и это было достаточно близко к сцене, чтобы все разглядеть. Когда занавес поднялся, их взору предстала убогая ночлежка. Декорации были выполнены с потрясающим реализмом, а костюмы актеров были скорее как живописные лохмотья. Пьеса была тяжелая, сплошные страдания, нищета, пороки, и даже странник Лука не давал особой надежды своими проповедями. Поэтому после спектакля оставалось тягостное ощущение безысходности. Но, выйдя на свежий воздух, Ансельм и Маша приободрились. Внезапно облака разошлись и засияло солнце. Они решили немного пройтись пешком в сторону дома генеральши, где жила Маша. Воздух был очень свежим, но ветер почти стих. По дороге Ансельм решил выдать Маше главную новость дня. «Я тут узнал, что Академия художеств будет проводить конкурс скульптур среди своих студентов и всех желающих. К участию допускаются только молодежь до 25 лет. Может, ты тоже поучаствуешь? Призовой фонд за первое место – «Триста рублей, как-никак!» «А что? Я с удовольствием. У меня даже есть одна идея!» «Отлично!» — воскликнул Ансельм. «Только, чур, никому не говори, пусть это будет наш с тобой секрет!» «Хорошо, если ты так и желаешь. Будь по-твоему!» Маша немного замешкалась, поправляя пальто, и вдруг она услышала свист, а время вокруг нее замедлилось. Она подняла голову и с ужасом увидела, как от одного из балконов отвалился большой кусок и летит прямо на них с Ансельмом. Она дернула его вперед, протащив за руку в безопасное место. Кусок же, как в замедленной съемке, ударил о мостовую и начал разлетаться на осколки. Только после этого время снова пошло как нужно, и Ансельм даже не успел сообразить, в чем дело, только глядел на разлетающиеся куски, как завороженный. «Ты спасла нас!» — наконец вскричал Ансельм. «Благодаря Мефистофелю, получается, мы с тобой остались живы и здоровы». «Да, и это было похоже на настоящее чудо. Никогда я не передвигался с такой скоростью». Маша подала заявку на конкурс и начала воплощать свою задумку. Она опять лепила из глины. На этот раз статуя изображала Коко, когда та, сидя, подавала лапку, умильно склонив голову на бок. Над этой работой Маша трудилась долго, процарапывая рисунок шерсти и добиваясь того, чтобы поза собаки была как можно более реалистичной. Благо Коко с удовольствием сидела в этой позе, и ее можно было лепить прямо с натуры. Генеральша Маша в конце концов призналась, что эта скульптура предназначена для конкурса, но Варвара Леонтьевна сказала, что она готова ее выкупить за 50 рублей, если Маша того пожелает. Генеральша уже присмотрела для нее место на маленьком столике в прихожей, чтобы Коко приветствовала всех входящих в квартиру. Статуэтка получилась совсем небольшая, всего сантиметров 30 высотой, но очень выразительная. Собака как будто ждала угощения, такая хитрая у нее была мордашка. Она старательно тянула правую лапку, чтобы ее потом наградили за это. Когда пришло время, Маша отвезла ее, бережно завернутую валую шаль, в Академию художеств. Всего на конкурс было подано более сотни работ, и все они размещались в одной большой аудитории. Каждая работа была подписана именем автора, и можно было только догадываться, кто из авторов учится здесь же, а кто вольный художник. Маша приткнула свою статуэтку сбоку почти у самого входа и стала смотреть работы других конкурсантов. А там было на что посмотреть. Тут стояли и головы людей, и целые статуи во весь рост, были и животные, и даже русалка. Маша тут вспомнила, как получила в детстве заслепленную ею русалку приз — огромный набор фломастеров и настоящую Барби. Больше всего Маше понравилась бронзовая балерина в замысловатой изысканной позе и гипсовая голова сурового старца, морщинистого с уставшим взглядом. Авторов она все равно не знала, но решила болеть за них, если сама ничего не выиграет. Результаты конкурса должны были объявить через два дня, пока же выставка конкурсных работ была доступна всем желающим. Многие надолго останавливались возле статуэтки Коко и улыбались. Некоторые даже пожимали ей лапу, хотя трогать скульптуры было категорически запрещено. Чем меньше времени оставалось до объявления результатов, тем больше волновал Сельм. А вот Маша, как это неудивительно, оставалась достаточно спокойной. Она не была жадной до денег, но признание ее работы грело бы ей душу. И вот, наконец, этот день настал, и Ансельм с Машей поехали узнавать результаты. На двери был вывешен список работ, особо отмеченных жюри, а первое место заняла та самая голова старца. Маше же досталось третье место и в награду занятие с известным скульптором Матвеем Афанасьевичем Чижовым. Он уже был весьма в почтенном возрасте, но все еще преподавал. Маша такой награде обрадовалась больше, чем деньгам. Она ликовала и благодарила Ансельму, что он рассказал ей об этом конкурсе. «Только бы генеральша разрешила мне заниматься!» — воскликнула Маша с надеждой. «Я уверен, у тебя все получится. Я так понимаю, для занятий нужно будет приезжать сюда два раза в неделю». «Да, все верно. Причем занятия будут по утрам». Я, в принципе, могу успеть до этого накормить завтраком Гошу и оставить его на все утро на попечение Аглаи, если она согласится. А когда у нее начнутся занятия, я уже вернусь обратно.